Авантюра Яковлева Появление Яковлева в канун выезда из Тобольска по записям в дневнике Николая Первого. Узнали о приезде чрезвычайного уполномоченного Яковлева из Москвы. Он поселился в Корниловском доме. Дети вообразили, что он сегодня придет делать обыск, И сожгли все письма, а Мария и Анастасия даже свои дневники. В десять с половиной часов утра явились Кобылинский с Яковлевым и его свитой. Принял его в зале с дочерьми. Мы ожидали его к одиннадцати часам, поэтому Алекс еще не была готова. Он вошел. Бритое лицо... Улыбаясь и смущаясь, спросил, доволен ли я охраной и помещением. Затем почти бегом зашел к Алексею, не останавливаясь, осмотрел остальные комнаты и, извиняясь за беспокойство, ушел вниз. Так же спешно он заходил к другим в остальных этажах через полчаса он снова явился чтобы представиться алекс опять поспешил к алексею и ушел вниз сегодня после завтрака яковлев пришел с кабанским и объявил что получил приказание увезти меня не говоря куда алекс решил ехать со мной и взять марию протестовать не стоило Сейчас же начали укладывать самое необходимое. Потом Яковлев сказал, что он вернется за Ольгой, Татьяной, Анастасией и Алексеем. И что, вероятно, мы их увидим недели через три. В канун выезда снимаются старые царскосельские караулы. На их места ставятся новые – Екатеринбургские и Омские на площадке перед домом совершается передача постов гвардейцами старой армии уезжающими по демобилизации домой красным бойцам присланным сюда уральским и сибирским рабочим классам церемония выглядит своеобразно в неповторимом стиле тех дней вот как ее описывает авдеев с одной стороны выстроился взвод сожженных красавцев-гвардейцев, одетых, как один, в лучшее обмундирование во главе с изящным высокого роста офицером. С другой стороны, напротив этого взвода, выстроилась наша братва красногвардейская, одетая, как пришлось, во что попало, кто в засаленном полушубке, кто в штатском пальто, кто в старенькой шинельке и так далее. Большинство было в старых серых подшитых валенках. Вооружение также не было однообразным у нас. У одного аршинный револьвер системы Лефоше, найденный им где-то в складе, и самим исправленный. У кого пулеметная лента через плечо, а в руках берданка системы ГРА и так далее и тому подобное. Не приходится уже говорить о ранжире. А рядом с сожженным кости Украинцевым слесарем стоял токарь со Злоказовского завода Ваня крашенников ростом чуть ли не до пояса Украинцеву. И разъединить их было нельзя. Надо было видеть, какое изумление отразилось на лице полковника Кобылинского при виде нашей охраны. Под утро 26 апреля... К губернаторскому дому поданы сибирские кашевы и тарантасы, так как местами на дороге снег еще не сошел, а кое-где земля оголенная, так что транспорт может понадобиться и санный, и колесный. Всего поданы 8 парных и 11 троечных, включая крытый троечный тарантас для бывшей царицы вошел в дом управляющий извозчичьей биржей и доложил Чудинову, что все упряжки налицо в доме. «Выходим на улицу», — пишет Авдеев. «Отдаю распоряжение назначенным в колонну бойцам занять свои места, а ямщикам с номерами 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 ехать во двор губернаторского дома». Началась... Погрузка багажа и посадка. Скоро все закончено. Тройки выезжают на улицу. Инструкция выполнена в точности. В первом Тарантасе сидят два стрелка, во втором два пулеметчика с пулеметами Кольт, в третьем два стрелка, в четвертом комиссар Яковлев и бывший царь Николай, в пятом два стрелка, в шестом – Бывшая царица Александра Федоровна и дочь Мария. В седьмом два стрелка, и также в остальных тарантасах. В стрелки и пулеметчики с пулеметами, приближенные Романовых и их слуги, в том числе доктор Боткин и камердинеры а также необходимые в дороге багаж и провизия. Последними. Должны выйти из дому и сесть на свои места трое Романовых. Рассчитывали выехать не позднее пяти утра. Но Александра Федоровна, выйдя из дома, сразу закапризничала и отъезд стал задерживаться. Сначала она обнаружила, что едут двое, а не трое ее слуг. И потребовала, чтобы взяли третьего. Так как места были строго рассчитаны, а возражать ей Яковлев не хотел, ему пришлось побегать вдоль колонны, перемещая и пассажиров, чтобы выкроить лишнее место. Затем выяснилось, что багажа больше, чем было заявлено. Не все влезло. Александра Федоровна снова жалуется и протестует. По распоряжению Яковлева бойцы пошли по соседним улицам и дворам, Реквизировали у какого-то купца парный возок. Все погружено, можно, кажется, ехать. Дан сигнал к отправке. Но вновь слышится голос Александры Федоровны. Она желает сидеть вместе с супругом. На этот раз Яковлев вежливо, но твердо отказывается уступить. Он сам сидит рядом с Николаем и это место не оставит». К удивлению охраны, Яковлев в нарушении установленных правил стал именовать своих поднадзорных величествами и высочеством. «Из-за штор на окне», — вспоминала мельник Боткина, — «я видела, как в темноте комиссар Яковлев шел около государя к экипажу и что-то почтительно говорил ему, часто прикладывая руку к папахе». «Я прекрасно помню», — рассказывала Битнер, «как Яковлев стоял на крыльце и держал руку под козырек, когда государь садился в экипаж. Его, Яковлево, отношение к государю было исключительно предупредительно», — показал Волков. «Когда он увидел, что государь сидит в одной шинели и больше у него ничего нет», Он спросил его, «Как вы только в этом и поедете?» Государь ответил, «Я всегда так езжу». Яковлев возразил ему, «Нет, так нельзя». Кому-то он при этом приказал подать государю еще что-то. Вынесли плащ и положили под сиденье. Держали себя в рамках вежливости и другие. Корректное обращение с членами семьи было нормой общей, Но по каким-то вывертам Яковлева Николай уже в те часы уловил, что, как потом записано было с его слов, жильяром, этот человек вовсе не тот, за кого он себя выдает. 6.00. Еще темно. В густой предутренней мгле слабо проступают силуэты постовых расставленных Чудиновым на пути от губернаторского дома до берега Иртыша. Над Тобольском стоит мертвая тишина. Город спит. Изредка доносится с окраин лай собак. Все на своих местах словно прислушиваются к тишине, пронизываемой предрасцветными звуками. Дана последняя команда, можно трогать. Яковлев сидит рядом с Николаем. Вкрытой карете на мягких сиденьях свободно расположились Александра Федоровна и Мария. Из приближенных едут Долгоруков и Боткин, из слуг Чемодуров, Трупп, Иван Седнев, Анна Демидова и некоторые другие. Вдоль колонны горцуют Чудинов, Зенцов и Авдеев. Им вменена в обязанность строго следить за порядком в колонне, обо всем замеченном немедленно докладывать особо уполномоченному, передавать по цепи его распоряжения. Впереди и позади следуют отдельные группы конвоя с пулеметами из отряда Чудинова-Зенцова. Часть его оставлена Яковлевым в Тобольске для предстоящего сопровождения второй группы Романовых и солдат старой охраны сформированы еще в царском селе. Их возглавляет подпрапорщик Матвеев. Опережая всех, уходит вперед кавалерийская разведка. Далеко позади, держась на постоянной дистанции, но не теряя колонну из виду, следуют уральские и омские конные группы. Через Иртыш переправились по льду, уже покрытому талой водой. Яковлев гонит колонну вперед безостановочно, не давая передышки. В ложбинах еще лежит снег, там, где повыше, земля голая. Двигаться по тракту то легче, то труднее. Ямщики гикают, лошади несутся стрелой, того и гляди, вылетишь из тарантаса или из седла. Надо держаться прочно. По дороге местами то грязь, то снег, в лицо летят комья, На зубах неприятный хруст, не то грязь, не то песок. Первый короткий привал устраивается в 90 верстах от Тобольска. В придорожном трактире пассажиры наперез чаю. Пересели в заранее подготовленные сменные экипажи. Колонна снова выходит в путь. Переночевали с 26 на 27 апреля в селе Иевлеве у впадения Тавды в табул покрыв за первый день 130 верст. Для трех членов семьи конвойные втащили в придорожный двухэтажный дом раскладные кровати, взятые из Тобольска. В 8 часов утра, позавтракав, поехали дальше. Не без затруднений переправились через Тобол. Местами вода уже шла поверх льда. Александра Федоровна отказалась переезжать через реку, заявив, что боится. Из ближайшего села доставили доски, сделали кладки. Поддерживаемые Боткиным и Долгоруковым, Александра Федоровна и Мария прошли по ним а Сажендесять до берега проехали на пароме. Николай до парома ехал напрямик по льду в Тарантасе. Он вообще всю дорогу был оживлен, держался непринужденно, много разговаривал с Яковлевым, с окружающими. Ямщик Севастьянов потом рассказывал, что царь все гутарил с Яковлевым да спорил и про политику и про все такое прочее наседал на него страсть как прям таки прижимал его на обе лопатки николай просил сего сстенова дать поправить тройкой тот отказал кони сказал ямщик горячие сибирские так что тебе ваше величество с ними поди и не справится Авдеева, верхом на своем коне, поравнявшегося однажды с Тарантасом, Николай спросил, сколько лет он прослужил в кавалерии. Тот ответил, «Не одного дня». После чего, вспоминает Авдеев, «Николай посмотрел на меня недоверчиво. Пришлось объяснить ему, что это я с детства в киргизских степях научился так верхом ездить». Ему любопытно, что это за люди, в руки которых он попал. И он использует это соприкосновение с ними, чтобы уяснить себе, кто они, чего от него хотят. Случилось Авдееву на одном перегоне посидеть в Тарантасе рядом с бывшим царем, пока Яковлев что-то улаживал в хвосте колонны. Разговаривать дорогой почти нет возможности. Летят комья грязи, но Николаю хочется поговорить со мной. Вынув портсигар, он предлагает мне папиросу. Я отказался, не курящий. Помолчав, спрашивает, «Скажите, пожалуйста, какое училище окончил ваш комиссар?» насколько я знаю говорю он окончил только электротехническую школу кивнул головой в этот момент с заднего колеса брызнула в тарантас грязь попал комок на рукав шинели царя он достал комок показал мне вот видите николай александрович сказал я ему вам следовало в свое время проложить здесь железную дорогу «Из губежинского города едем по такой грязи?» «Да, конечно», — ответил он. «Но не на все хватало тогда у нас средств». Еще подумав о чем-то, вдруг и меня спрашивает. «Скажите, а у вас какое военное образование?» «Вы-то какое военное училище кончали?» «Да нет, Николай Александрович. Никакого военного образования я не получал». «Как же так?» — удивленно повернулся он ко мне и уперся прямо в лицо взглядом. «Ведь вы же начальник этого отряда». «Да», — ответил я ему. «Я начальник отряда, но у нас не обязательно иметь для этого образование». После паузы я добавил, во всяком случае, сейчас. Он пожал плечами и замолчал, выражая полнейшее недоумение, вернее, непонимание. В отличие от своего супруга, Александра Федоровна, всю дорогу была мрачна, почти не разговаривала. Мария держала себя общительно, охотно болтала с бойцами охраны. Яковлев на стоянках вертелся вокруг обеих дам, изображая галантного кавалера, сыпал шутками и анекдотами. Из села Покровского, где колонна сделала привал у Распутинского дома, послал в Тобольск на имя Кобылинского телеграмму «Едем благополучно, как здоровье маленького. Христос с вами, Яковлев». Здесь бывшая царица получила возможность еще раз всплакнуть о Распутине. Александров комментирует. Так дважды прошло через Покровское. Подобное пляски смерти, вынужденное паломничество плененных Романовых, возложивших все свои надежды на бегство, на вероломного предателя зятя-старца. Так ехали от станции к станции. Поравнявшись с поджидавшими сменными экипажами, пересаживались в них, и, понукаемые Яковлевым, вновь омчались вперед. Вышедший навстречу отряд Петра Гузакова присоединился к колонне. Яковлев, объявляет Гузакова командиром отряда, а Чудинова — его заместителем. По пути в деревнях все знали, что везут бывшего царя и бывшую царицу, хотя организаторы переезда старались не разглашать это. Там, где проезжали днем или под вечер, улицы были полны народу. Некоторые, чтобы лучше видеть, забирались на крыши домов, на колокольни, деревья, ограды. Наблюдали большей частью молча. Но иногда до Николая доносились насмешливые выкрики, вроде, что до доцарствовался, ну как, навоевался, наломал наших костей, а? Но бывало в пути и иначе. На какой-то из остановок перепрягали лошадей. Вдруг собралась вся деревня, и стар и млад разглядывают царя, царицу, Марию. Какой-то старик спрашивает Чудиного, «Паря, а паря, а скажи-ка ты мне на милость, ты уж будь так добр, куда этого вы черти нашего царя-батюшку везете? В Москву, что ли?» «В Москву, дедушка! В Москву!» Старик, понимающий, кивает головой. «Ну, слатье, Господи, что в Москву! Топеречь, значит, будет у нас в России опять порядок!»